Глава 6. Не тратьте силы на конкуренцию. Я одно с силой, которая меня создала. Я полностью открыт и восприимчив к обильному потоку процветания, который предлагает Вселенная. Все мои потребности и желания удовлетворяются еще до того, как я прошу. Я нахожусь под божественным руководством и защитой, и я делаю полезный для меня выбор. Я радуюсь чужим успехам, зная, что всего для нас хватит». Луиза Хей, «В начале спортивной карьеры я готовился к соревнованиям и настраивался на схватки, заставляя себя ненавидеть своих противников. Я представлял, что они мне сделали что-то плохое. Они мои кровные враги, посмевшие претендовать на мою медаль, на мое первое место». Мне казалось, что эта искусственная агрессия делает меня сильнее. Но я ошибался. Пробуждая в себе ненависть, я лишь затрачивал свою эмоциональную энергию и становился слабее. Был период, когда у меня на уровне сборной команды России имелся, как мне тогда казалось, ряд конкурентов. Я много о них думал и ментально с ними соперничал. Делая спортивные упражнения через боль и усталость — Я вспоминал о своих конкурентах и пытался представить, чем они сейчас занимаются. Воображал, как они бездельничают, а я усиленно тренируюсь, и поэтому обязательно выиграю медали на всех соревнованиях. Но потом меня начали посещать другие мысли, что соперники на спортивных состязаниях мне никакие не враги, а помощники и попутчики, потому что мы двигаемся похожими путями в одном направлении — К одинаковым целям. И ментально тягаться с ними бессмысленно. Я только трачу на это свою энергию. Конкуренция — это бессмысленное расходование потенциала. Надо не соперничать с кем-то, а создавать новые достижения. Есть множество соревнований и множество медалей. Есть, в конце концов, множество видов спорта, бесконечное число возможностей. Вопрос лишь в том, чего ты действительно хочешь. Впервые я со всей ясностью осознал, что дары Вселенной нескончаемы и не требуют вражды или войны, когда заканчивал спортивную карьеру в дзюдо. Я вдруг взглянул по-новому на своих бывших соперников и других атлетов, завершавших свой путь в спорте в этот же период времени, и понял, что они никоим образом не являются моими конкурентами. Нам с ними нечего делить. Каждый из нас пойдет после спорта своим путем. И пришло озарение. Конкуренции вообще не существует. Это только субъективная оценка наших отношений в рамках того момента времени, когда мы встречались на соревнованиях. Как правило, впоследствии многие бывшие соперники дружат и общаются между собой, создают новые ценности и цели для достижения. Вселенная безгранична и всегда дает множество возможностей, надо просто уметь их разглядеть, не обязательно что-то при этом забирать у других людей. Когда я осознал, что не надо ни с кем конкурировать, стало действительно легче побеждать. Несмотря на то, что мы участвуем в поединках на соревнованиях и определяем, кто же именно в этот момент превосходит друг друга в дзюдо, это не делает моих оппонентов врагами, которые у меня что-то забирают. Наоборот, они дают мне возможность состязаться и расти, становиться сильнее и двигаться к своей мечте. Благодаря книгам и тренингам я еще более утвердился в мысли, что во Вселенной всего в избытке. Нет реальных факторов, ограничивающих те или иные ресурсы. Есть только рамки и стереотипы у нас в голове. Когда приходит прозрение, что существует неограниченное число возможностей, пропадает желание конкурировать с кем бы то ни было, потому что это становится бессмысленным. Концепция изобилия Вселенной приводит нас к мысли, что лишь природная жадность и привязанность к тем или иным материальным вещам или благам ограничивают человека. Понимание, что любых ресурсов хватит на всех, ломает парадигму о необходимости соперничать и избавляет от страха, что тебе чего-то не достанется. Принятие такой позиции открывает новый взгляд на мир. Мир более удовлетворенный и счастливый. Разрушает нищенскую психологию, которой мы подвержены в связи с общепринятыми стереотипами, навязанными нам с детства. «Доедай, а то не наешься», «бери побольше, а то не хватит», «Занимай очередь, а то не достанется. Денег всегда не хватает» и так далее. Когда я закончил спортивную карьеру и начал заниматься бизнесом, то не поменял своих взглядов по поводу конкуренции, а наоборот, убедился в правильности и силе своих выводов на данную тему. Я утвердился в мысли, что конкурирование с другими — это слабость и колоссальная потеря энергии, которую можно направить в более позитивное и созидательное русло. Когда я начал создавать свои трейдинговые компании, партнеры убеждали меня, что надо разбираться с конкурентами любыми правовыми и неправовыми способами, но я не соглашался. И отстаивал позицию, что на рынке нет врагов, есть только компании, наши помощники и попутчики, и мы должны расти и развиваться на их фоне» должны создавать новые ниши, открывать иные рынки сбыта, увеличивать наш ассортимент, а не гоняться за конкурентами, тратя на это свое время и силы. В результате мы с нуля выстроили компанию с годовым оборотом в десятки миллионов рублей. Приведу самый яркий пример из моей жизни, где отказ от борьбы с конкурентами принес потрясающие плоды. Мы открыли очень интересное направление в бизнесе, заключающиеся в покупке и перепродаже со своей маржей отходов от производства других предприятий. Еще во времена СССР было замечено, что пивоваренная дробина, остатки от производства пива, при правильной дозировке способствуют значительному увеличению выработки молока у коровы. Наша компания начала скупать на пивоваренных заводах Центральной России дробину и продавать ее в агрохолдинге, которые производят сырое молоко. Безусловно, мы на этом рынке были не единственными и не первыми. Постоянно появлялись и новые игроки. Можно было помешать другим компаниям заниматься бизнесом в нашей нише. Но мы решили исходить из стратегии дзюдо, гласящей, что конкуренции не существует. Стали искать и создавать новые рынки, увеличивать территориальность заводов, у которых покупали дробину. В результате наша компания вышла далеко за границы Центральной России. Потом мы пошли дальше, стали увеличивать ассортимент наших товаров. Оказалось, что отходы от производства подсолнечного масла и сахара из свеклы тоже очень ценны своими питательными показателями для коров. Мы начали скупать жмых, жом, остатки от свёкольной переработки и, соответственно, увеличивать рынки сбыта нашего товара. Апогеем этой бизнес-стратегии стало следующее. Мы максимально изучили вопрос и поняли, что из отходов пивоварения, а точнее из пивоваренной дробины, можно производить полноценную пищевую добавку для крупнорогатого скота. Для этого мы начали собственное производство недалеко от Ярославского пивоваренного завода. Нашей целью стала переработка отходов на своем предприятии, и получение полноценной пищевой добавки, что в разы увеличивало маржинальность нашего бизнеса. На мой взгляд, пример, как можно создавать новые рынки и возможности, а не воевать и забирать что-то друг у друга, как ничто другое доказывает несостоятельность идеи конкурирования. В России до 1914 года дзюдо было практически неизвестно — хотя отдельные приемы этого вида единоборства, взятые из зарубежных книг по самозащите, изучались в Петербургской полицейской школе уже с 1902 года. И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Отвлекаясь от борьбы с конкурентами, мы получаем больше возможностей и сил для собственного развития, то есть переключаемся с негатива на позитив. То, что вы создаете в своем воображении, и будет реализовываться в материальном мире. Приучайте себя исключительно к позитивному образу мыслей. Занимаясь дзюдо, понимаешь, что если повторить в отработке какое-то техническое действие или бросок 10 тысяч раз, то данное движение становится автоматическим, и тело будет при необходимости производить его инстинктивно. Аналогичным образом... Работает и наше сознание. Если постоянно повторять негативные тезисы, вроде все плохо», «денег нет», «кругом враги», «ничего не получится», «я проиграю схватку» или «соревнование», думаете, с такими эмоциями можно чего-то добиться? Конечно, нет. Однажды на тренинге девушки, у которой имелся стереотип, что все мужики — козлы, предложили зайти в комнату и выбрать себе мужчину. Ей сказали, что в комнате будет 29 идеальных мужчин и только один полный и законченный козёл. Она зашла в комнату и долго выбирала. И как вы думаете, кого она выбрала? Конечно же, ей достался козёл. Однако не факт, что тот самый. Для тех, кто не понял, смысл в том, что для девушки с такими убеждениями даже самый идеальный мужчина будет законченным козлом. Наш ментальный настрой имеет огромное значение. Настоящие чемпионы даже мысли не допускают о своем проигрыше. Когда настраиваешься на схватку, задача стоит победить. И весь ментальный вектор должен быть направлен на то, что ты уже чемпион. Да, можно озвучивать мысли о победе, но по факту так не думать, и многие действительно занимаются самообманом словесно обозначают свою позицию и намерения, но на самом деле не верят в это. Часто приходится наблюдать, как человек после проигрыша или неудачи говорит «Да не очень-то и хотелось», или начинает оправдывать свое поражение, обесценивая собственные старания и действия. Это лишь показывает, что в действительности он готов был проиграть. Только беспрекословная, искренняя внутренняя вера в свой успех и победу отличает чемпиона от всех остальных. Если исходить из концепции, что мысль материальна, то позитивное мышление очень быстро начинает приносить свои плоды. Мастера дзюдо всегда свято верят в свой успех и идут до конца. Не ищите себе врагов. Не расходуйте энергию на конкуренцию с другими. Создавайте только позитивные интерпретации будущего. Тогда у вас не будет соперников. Находите во всем положительную сторону, даже если на первый взгляд ее там нет. Тогда, вне зависимости от цвета медали, вы всегда будете чемпионом. Практикум. Как избавиться от чувства соперничества? Склонность к конкуренции — присуща нам от природы. Она свойственна всем живым существам, в том числе животным и растениям. Однако привычка постоянно соперничать, сопоставляя свои достижения с результатами других, не помогает, а мешает нам добиваться успеха. Я изложу несколько простых принципов, которые помогают от нее избавиться. Первый. Не сравнивайте себя с другими. Узнав о свершениях посторонних людей или что кто-то из вашего окружения многого добился в жизни, искренне порадуйтесь, ведь Вселенная наполнилась позитивной энергией успеха. Ни в коем случае не сравнивайте себя с ними и уж тем более не думайте о том, что вы чего-то недополучили. У каждого из нас свой путь. Победы и достижений хватит на всех, поэтому просто двигайтесь к собственным вершинам. И тогда кто-то скоро искренне порадуется за вас. Второй. Отмечайте только свои успехи. Абсолютно неважно, кто вы, какая у вас профессия или сколько вам лет. У вас есть все для того, чтобы создавать что-то достойное, значительное или даже великое. Никогда не забывайте об этом. Отмечайте каждое свое достижение. На успехи других людей обращайте внимание только ради того, чтобы разделить их радость. Помните, что самое главное для вас — то, что создаете лично вы. Остальные люди пусть делают, что считают нужным для себя. Для вас это не должно иметь ровным счетом никакого значения. Третий. Не состязайтесь с конкурентами, а ищите новые ниши. Глубоко анализируйте сегмент своей деятельности и находите нюансы, на которых можете сыграть и улучшить или изменить ситуацию, при этом создавая новые пространства для взаимодействия или бизнеса. Определенные тонкости процессов могут иметь огромное значение, поэтому, обращая внимание на детали, можно создавать уникальные продукты и технологии, совершая прорывы в своей отрасли. Четвертый. Создавайте, а не копируйте. Придумывайте новые оригинальные идеи. Воплощайте смелые мечты, не довольствуйтесь малым, дерзайте, творите. Создавайте проекты и бизнесы, которыми вы сможете гордиться и передавать по наследству.